Боренёк явился без двадцати одиннадцати, неся под мышкой шахматную доску. Аборин нехотя оторвался от своих таблиц и диаграм и расчистил на столе место для шахмат. Они разыграли первый ход и приступили к партии. Через четыре хода Аборин понял, что Очкарек разыгрывает дебют одной из партий на прошлогоднем кубке претендентов. Юрий хорошо знал эту партию, она была исполнена изящества и какой-то внутренней гармонии, и он каждый раз испытывал удовольствие, разбирая её по нотациям, опубликованной в специальном шахматном журнале. Но точно так же хорошо он помнил, что шахматист, игравший чёрными, допустил ошибку в миттельшпиле. В том же журнале был опубликован комментарий партии, где была показана эта ошибка и проанализированы возможности более перспективных ходов. Ну что ж, с удовлетворением подумал Юрий. Мальчик в шахматах разбирается, пусть думает, что я иду у него на поводу. Только я постараюсь избежать ошибки, и тогда ещё посмотрим, чья возьмёт. Он добросовестно придерживался плана, сыгранной в прошлом году игры, позволяя себе небольшие вариации, но строго следя за тем, чтобы в целом ход партии почти не отличался от опубликованного. Юрий Анатольевич, а трудно писать диссертацию? спросил Серёжа, сделав очередной ход. Да нет, рассмеялся тот, не очень. Трудно понять, как это делать, что это такое. с чем едят. А когда поймёшь, что нужно делать, то дальше уже просто. Садись и пиши. Это во всех науках так или только у вас? Во всех примерно одинаково. В любом случае в диссертации должна быть история вопроса, чтобы было понятно, что в этой области уже сделано и почему этого недостаточно. Должна быть твоя собственная постановка проблемы, чтобы было ясно, что раньше этого никто не делал, но это нужно для того-то и того-то. Обзор литературы по проблеме надо сделать, точки зрения проанализировать, потом описываешь своё собственное исследование, показываешь результат, а потом излагаешь выводы, которые из этого результата вытекают. Вот так в общих чертах. А что, ты собираешься диссертацию писать? Да мне еще учиться сколько. Сережа махнул рукой. Это я так на будущее. Может, это так сложно, что и мечтать не стоит. А Борин сделал следующий ход, отметив про себя, что до той позиции в партии, когда черные должны сделать ошибочный ход белопольного слона. Осталось совсем немного, всего 6 ходов. Мальчик видно очень надеется, что Аборин ошибку повторит, поэтому и начал вести с ним разговоры, чтобы рассеять внимание и отвлечь. Юрию стало смешно, и несмотря на слабость и головную боль, он даже развеселился. Ну что ж, поможем хитрецу, озорно подумал он. Пусть считает, что его манёвр удался. А как же ты будешь на занятия ходить, если по ночам работаешь? – спросил он, делая вид, что сосредоточенно разглядывает фигуры на доске. – Ты же заснешь на лекции. Ничего выдержу, – улыбнулся Сережа. Организм молодой. Что очень деньги нужны? Очень, признался Очкарик. Я жениться собираюсь после летней сессии и хочу подкопить немножко на свадьбу, на подарки всякие. Сами понимаете. Жениться? Не притворно удивился Оборин. Зачем ж так рано? Чего тебе свободному не живется? Ну как же? Сережа поднял на него глаза, в которых плескалось изумление. Я же ее люблю, я хочу с ней жить, разве не понятно? Ты ее любишь? хмыкнул Оборин. А она тебя? И она меня любит, уверенно ответил Сережа. Потом подумал немного, сделал ход и добавил: Я надеюсь. Друг мой, снисходительно произнёс Юрий. Не моё дело давать тебе советы, но мой богатый опыт подсказывает, что торопиться со свадьбой никогда не нужно. Знаешь, сколько девушек у меня было в студенческие годы? И каждую из них я любил и надеялся, да что там надеялся, уверен был, что и они меня любят. Два раза чуть не женился, слава богу, судьба меня хранила от поспешных глупостей. А что вышло? Только сейчас, когда мне уже двадцать 29... девять.